Глава 11. Жизнь нечасто улыбалась Сэмюэлю Вотсону, и нынешним своим положением он был обязан не благоволению слепой фортуны, а исключительно собственному трудолюбию и упорству в достижении цели. Сыну священника из крохотной рыбацкой деревушки на западном побережье не так-то просто сделать карьеру в армии, но ежедневная работа над собой даёт шанс главное не упустить его. Да тяжело приходилось, тут нечего говорить, но уцелев под пулями американских колонистов и под стрелами дикарей, начинаешь понимать, что удача в конце концов приходит. Вынуждено прийти. Но иногда она решает отдохнуть и отворачивается. Джентльмены, от вас не требуется делать из этого отребя настоящего солдат. Отсон обвёл офицеров своего полка тяжёлым взглядом этих животных невозможно ничему научить да и поставленная перед нами задача не требует великих умений господа офицеры внимали молча так уж получилось что полк стал местом куда из более приличных частей попадали провинившиеся и проштрафившиеся и правом голоса здесь обладал только его командир разве что сам о чём-нибудь спросит вот тогда и можно будет раскрыть рот мундиры покрасить заново Противник должен видеть, что на них идёт английская армия, а не те ублюдки, которые есть на самом деле. Извините, господин полковник. Молоденький лет 12-13 энсин смотрел на командира полка с восторгом и обожанием. Неожиданно для самого себя, получив подначало целую роту, он был готов молиться на полковника. Но дело требовало разъяснений. Извините, сэр. Но этот репьё трудно назвать мундирами. Какие солдаты такое и обмундирование? Да, сэр. Остальные офицеры опять промолчали. О чём говорить, если в полк пришло пополнение, набранное из жителей портовых трущоб? Опустившиеся пьяницы, курильщики опиума, воры, грабители, нищие, шлюхи. Да, этих тоже поставили в строй, они использовали по прямому назначению. Трудно считать женщиной существо неопределенной половой принадлежности с провалившимся от сифилиса носом. Таких только на виселицу. Или в бой, вот как сейчас. Война ненасытна, так что ей на прокорм сгодится и гнилое мясо. Отданный полку приказ прост и незатейлив. Нужно пойти и связать боем передовой отряд русской армии, тем самым позволив войскам его величества ударить во фланг их основным силам. Командование обещало произвести обстрел русских позиций из новейших гаубиц, но скорее всего это так и останется пустым обещанием. Стоимость секретного конического снаряда несоизмеримо выше стоимости жизни подонков со окраин Лондона, и вряд ли кто озаботится сохранностью этих самых жизней. Наступление назначено на завтра, джентльмены. Простите, господин полковник, А как же быть с патронами? задал вопрос всё тот же неугомонный Энсин. Запасы пороха в полку столь незначительны, что их хватит только сержантам и капралам. Вотсон поморщился и нехотя бросил: "Этого достаточно. Отребью никогда нельзя доверять мой маленький Генри, так что обойдутся штыками. Неужели ты хочешь получить пулю в спину от своего солдата?" "Нет, но в этом случае потери составят Какое нам дело до потерь, Генри? В старой доброй Англии сотни тысяч голодных ртов. И если русские варвары помогут от них избавиться, то эти смерти уже принесут пользу. Да, но слишком много вопросов, мой мальчик. Полковник встал, показывая, что совещание закончено. Джентльмены, прошу вас проследить за проведением обмундирования в надлежащий вид. И да хранит нас завтра святой Георгий. Командование против обакновения не обмануло, и уже вечером в расположение полка прибыли четыре шестиорудийной батареи тяжёлых секретных гаубиц. Каждую с большим трудом тянула восьмёрка лошадей, причём из последних сил, так что драгунам охраны пришлось спешиться и подталкивать орудия сзади. Полковник Вотсон неодобрительно покачал головой, И не преминул упрекнуть драгунского капитана. "У вас что, артиллеристы находятся в привилегированном положении?" Тот вытер пот со лба и устало улыбнулся. "Добрый вечер, сэр. Капитан Маккормик, второй северобританский полк. Полковник Отсон. И что же с моим вопросом, капитан?" "Так оно и есть, сэр. Сверхтяжёлая артиллерия подчиняется только начальнику штаба конной гвардии и академии. В первую очередь Академии, а мы приданы в качестве охраны и подсобной силы. Академии? С каких от опор штатские начали помыкать кавалерией?» За спиной послышалось деликатное, но весьма настойчивое покашливание, и дребезжащий голос с довольно сварливым тоном произнес. «Вам действительно нужно это знать, сэр!» Полковник обернулся. Толстый джентльмен преклонных лет в смешно сидящем мундире смотрел на него с вызовом сквозь очки в массивной черепаховой оправе С кем имею честь Профессор Аткинсон Бенджамин Аткинсон с вашего позволения прибыл руководитель испытаниями новых орудий в естественной, так сказать, среде и ваша святая обязанность состоит в предоставлении нам наилучших для того условий Я понятно изясняюсь сэр Куда уж понятнее В последнее время парламентом и его высочеством принцем-регентом завладела навязчивая идея создания чудо-оружия, способного спасти Соединённое королевство и сокрушить азиатское нашествие. Так что всевозможные учёные и изобретатели сейчас на коне. Колоссальные деньги уходят на многочисленные проекты, а механиков ценят куда как выше заслуженных офицеров с десятилетиями военного опыта. Ладно, пушки Но порой такого на придумывают. Между тем профессор продолжил речь, не смущаясь наличием одного единственного слушателя. Предусмотрительный капитан Маккормикс бежал, оставив полковника. Расчёты моих пушек составлены из выдающихся учёных современности, и мы не желаем отвлекаться на грязную работу. Зарубите себе это на носу, сэр. Я с удовольствием приму ваши пожелания к сведению, мистер Раткинсон, и постараюсь выполнить их в полном объёме и как можно лучше. Столь любезные слова полковник Уотсон процедил сквозь крепко сжатые в приступ ненависти зубы. Потрудитесь обосновать ваши потребности в письменном виде. Профессор возмущённо замахал руками. Вы с ума сошли, господин полковник. Нам ещё воздушные шары к вылету готовить. Так что, давайте обойдёмся без бумаг. Воздушные шары, хмыкнул Вотсон. На этой неделе русские сбили несколько таких пузырей, а командир воздухоплавательного отряда я приказал арестовать за контрабандные поставки шёлка противнику. Мерзавец обязательно предстанет перед судом. Вы в своём праве, господин полковник. Аткинсон остался равнодушен к судьбе незадачливого воздухоплавателя. Но наши летательные аппараты будут использованы не только для бомбардировки вражеских позиций, но и в первую очередь для корректировки артиллерийского огня, передавая условные знаки посредством переносного оптического телеграфа. Уотсон удивился. Вечно эти учёные мудрят, пытаясь доказать собственную значимость. Для чего корректировать огонь гаубиц с воздушного шара, если результат их работы виден невооружённым взглядом? Тогда господину профессору стоит приобрести ещё одну пару очков и не смешить людей. Видимо, мысли полковника отразились на его лице, потому что Аткинсон нахмурился и заявил: "Конический снаряд из моего орудия способен поразить цель на расстоянии в 3 мили. Долететь до цели или попасть в неё? Да, попасть, представьте себе". Полковник не представлял, и вообще, как можно попасть в противника, совсем не видя его? Это же не осада крепости, где вражеские войска собраны в пределах стен, а каждая взорвавшаяся внутри граната теоретически способна причинить урон. Хорошо, мистер Раткинсон. Завтра мы увидим ваше орудие в действии. А пока займёмся вопросами размещения и оборудования позиций. От вас мне требуются только рабочие руки, господин полковник. Одной роты, думаю, будет достаточно. «И распорядитесь накормить моих людей, сэр!» Вот последняя просьба полковнику Уотсону не понравилась. В условиях острой нехватки провианта лишние три сотни человек нанесут значительный ущерб полковым запасам. А ведь драгун и артиллеристов не станешь кормить той бурдой, что вынуждены есть его солдаты. Эх, и угораздило же какого-то подлеца на самом верху скопировать русскую систему питания и снабжения войск. Раньше каждый заботился о пропитании сам, закупаясь у маркетантов и ориентируясь исключительно на толщину кошелька. А вот сейчас, сейчас все мелкие торговцы, обычно живущие за счёт полка, как блохи живут за счёт бродячей собаки, поставлены в строй, а провизией занимается интендантская служба во главе с вызванным из отставки адмиралом сэром Уильямом Корнуоллесом. Разумеется, всё лучшее теперь идёт флоту. Армии же достаются жалкие объедки скверного качества и в малом количестве. Хорошо, мистер Раткинсон, я немедленно распоряжусь. Но надеюсь, что утром, толковник оборвал фразу и повторил самым угрожающим тоном: "Я очень надеюсь, профессор". Но утром всё пошло наперекосяк. Сначала выяснилось, один из воздушных шаров прибыл на место в несколько нецелом виде. То есть из него были вырезаны огромные куски, достаточные для оснащения парусами небольшой яхты или пакет бота. И тут же обнаружилось дезертирство сигнальщика-наблюдателя с этого шара. Оставшийся воздухоплаватель с горячностью доказывал свою невиновность и сваливал все на исчезнувшего напарника, но почему-то старательно прятал взгляд. Точно вам говорю, мистер Аткинсон, это Дик Мосли во всём виноват. Вы же знаете, что он трус и всегда боялся подниматься в небо. Тогда бы он просто порезал оболочку, усомнился профессор, чувствующий себя очень неуютно под насмешливым взглядом полковника Отцена. Зачем ему похищать шёлк? Воздухоплаватель посмотрел на Аткинсона, как на последнего идиота, и машинально погладил тугой кошелёк в кармане отвечать он не стал, а на повторный вопрос коротко бросил: "врождённая тяга к воровству, по-научному kleptomania". Полковник рассмеялся во весь голос, что с ним случалось крайне редко, плюнул профессору на сапог и ушёл, насвистывая мотив старинной песенки про приключение учёного из Британской академии и 15 диких негров на необитаемом острове. Так что второй шар наполняли горячим воздухом, уже без него. Да и нет ничего интересного в этих летающих пузырях. В жизни есть вещи, более достойные внимания порядочного джентльмена. Виски, например, или хороший французский бренди ливерпульского изготовления. Что может быть лучше хорошей выпивки перед боем? Разве что хорошая выпивка после боя или вместо него. К примеру, командира полка последовали многие. Британский офицер не боится сражений, и в любой момент готов умереть за его величество. Но принятое заранее некоторое количество виски делает возможную гибель не такой обидной, придает твердость рукам, а еще уменьшает боль от предполагаемых ран». «Он летит, сэр!» Юный Энсин, по молодости лет не принимавший участия в небольшом празднике жизни, восторженно смотрел в небо. Ему самому хотелось вот так же воспарить к облакам и посмотреть сверху на старую добрую Англию. Не правда, что люди не летают так, как птицы? Вот пример. Он летит. Так это про кого? Полковник неохотно оторвался от созерцания сервированного на свежем воздухе столика. И зачем так кричать? Воздушный шар полетел. Вотсон пошарил в кармане мундира и выудил монету. Ставлю соверен против дырявого шестипенсовика. Что русские собьют недоумков раньше, чем через 10 минут. Генри не решился поддержать пари, и без того было понятно дальнейшая судьба воздухоплавателей. В лучшем случае продержатся 15 минут, а потом рухнут даже без обстрела снизу. Это русские умудряются парить в небе часами, преодолевая значительные расстояния, а цивилизованным народам это увы пока недоступно. Жалко их, сэр. Не смеши мой мальчик. Англия правит морями, и какое ей дело до этих облаков? Но это же не обосэр. И ты готов ради него расшибиться в лепёшку? Полковник взглязил. Неспешно удаляющийся шарги 2 успел сбросить на русские позиции несколько ручных бомб, как его настигло возмездие. Будто невидимый великанский кулак ударил снизу по корзине, от чего та в буквальном смысле вывернулась наизнанку и две, едва заметные с полутора миль фигурки, полетели к земле. Вот жуткий вопль падающих воздухоплавателей был слышен очень хорошо, несмотря на большое расстояние. Энсин растерянно посмотрел на командира полка. — Так быстро? Но это невозможно, ведь дно корзины укреплено железом. Я сам видел. Полковник вскочил, опрокидывая стол, и заревел бешеным медведем. Где этот чёрт Аткинсон? Почему его людей убивают безнаказанно? Приведите сюда профессора. Сэр Сэмюэл играл на публику, и хорошо изучившие его офицеры полка предпочли помолчать. Хочется джентльмену предстать перед юнцом суровым и решительным воином, джентльмен имеет на это право, и никто не смеет ему мешать. Правда, тишина простояла совсем недолго. Из неглубокой лощинки, где под прикрытием редких вересковых кустов пряталась секретная артиллерия, вырвались длинные языки пламени, сопровождаемые оглушительным грохотом. Заржали напуганные лошади, залп двенадцати орудий не шёл ни в какое сравнение с тем, что им приходилось слышать раньше. Да и на самого полковника грохот произвёл впечатление. Остался один вопрос. Генри, мальчик мой, Спроси у профессора, почему стреляет только половина пушек. «Да, сэр». «А потом потрудись дать сигнал». «Какой, сэр?» «Любой, черт побери! Но чтоб через полчаса полк был готов к бою». «А кого мы будем атаковать, сэр?» Самообладание на этот раз окончательно изменило полковнику. «Скройся с глаз моих недоносок!» Какой-то древний мудрец говорил, будто первый бой подобен первой любви и первой женщине, а потому запоминается на всю жизнь. Может быть, это и так, но Энсину Генри Блэквотеру сравнивать не с чем, ни в его возрасте судить о любви, впрочем, и о женщинах тоже. А вот бой, вот он, этот первый бой и дрожит рука сжимающая рукоять доставшаяся от погибшего в Индии отца сабли, но хочется верить, Что не страх тому виной, а ярость и предвкушение сражения. Или барабанная дробь отзывается в стеснутых и побелевших пальцах. Мне не страшно. Надо бы прочитать молитву, но прямое губы повторяют как заклинание одни и те же слова. Вновь и вновь. Мне не страшно. Под заливает глаза. Сегодня как никогда жарко, хотя солнце больше двух недель Не показывается из-за облаков, и небо время от времени бросает вниз пригоршни водяной пыли. Ещё не дождь, способный превратить землю под ногами в непроходимое болото, но хватит, чтобы у неумелых солдат оцарел порох. Он бы и оцарел, если бы был. Держать равновесие. Ходят слухи, будто русская армия не воюет правильным строем. Варвары, что ещё можно сказать? Как можно не понимать преимуществ, даваемых чувством сплочённости и одновременной мощи, помноженным на чувство локтя? Опытный солдат, ощущая поддержку своих товарищей, способен творить чудеса. "Мне не страшно", опять прошептал Энсин, и тут же по спине пробежал холодок от понимания простой мысли. Опытных солдат у него нет. Вообще во всей роте нет. К Генри Блэквотеру спихнули самый настоящий человеческий мусор, не подошедший командирам других род. Выбирать, в принципе, было не из кого. Пополнение целиком состояло из жителей лондонского дна. Но даже среди них нашлись худшие. Господи, как такую падаль земля носит! Господь услышал молитву, но, скорее всего, понял ее не так, как хотелось Энсину. Брустверы неприятельских окопов украсились вспышками, и вокруг Генри начали падать его солдаты. Он в растерянности огляделся и обнаружил себя внутри строя. Мне не страшно, повторяемое много раз заклинание не действовало. И хотя щёки запылали румянцем жгучего стыда за собственную трусость, ноги сами собой укорачивали шаг, стремясь увести Энсина под защиту чужих спин. Генрес споткнулся, едва не отхватив ухо, лежащее на плече сабли, выпрямился, и тут же в лицо плеснуло горячим и липким. В это же самое время в окопе, сдержано матерился сквозь зубы князь Черкасский и всё пытался поймать на мушку низкорослого английского офицера. Тот против обыкновения не изображал удобную мишень, а постоянно перемещался, сбивая прицел. То нырнёт в строй, то выглянет на мгновение на фланге, и опять скроется. Опытный, наверное, сволочь. Рубль за сто можно дать, что еще в Испании успел повоевать, иначе с чего бы такая прыть? Это тамошние гирильясы меткой стрельбой быстро приучили британцев не оставаться долго на одном месте. Очень хорошо приучили. Выстрел? Мимо. То есть не совсем мимо. Пуля разнесла череп долговязому солдату слева от офицера и, А тот, будто заговорённый, пропал из виду и появился далеко за строем. Умный зараза. Выстрел и опять промах. Да что это сегодня день так не задался? Досадно. Досада была тем больше, что ещё недавно сержант Черкасский слыл одним из лучших стрелков во всей армии и на прошлогоднем состязании получил наградные часы из рук самого государя императора Павла Петровича. А будучи в отпуску, заказал на тульском заводе винтовку штучной работы и потом наспор бил из неё уток в лёт причём попадал в любую по выбору вот я тебя уже достану с каждым промахом князь всё больше и больше разбирал азарт как же так его потомка древнего рода оставляет в дураках какой-то англичанин засмеют друзья и знакомые а приличные девицы того гляди и от дома откажут стыдно правослово. Князья черкасские воевали ещё в тепоры, когда предки нынешних англичан в звериных шкурах бегали, и яли не только сырое мясо, но даже человечина не брезговали. Не уйдёшь, сволочь. Не по зубам добычем, отвей. Да это тебе не девок в батюшкином имении щупать. Младший сержант Салихов, огромный рыжий татарин, оглядел направление выстрела взводного командира и не удержался от шутки. Иди к чёрту, Дамир. У нас к шайтану посылают. Тогда к нему иди. Зачем пугать старого шайтана? Пусть поживёт спокойно. Извечный соперник черкасского на состязаниях, младший сержант Салихов проигрывал только потому, что уступал командиру взвода в скорострельности, но никак не приспособлены огромные ладони бывшего крючника с Макаревской ярмарки к быстрому заряжанию, то патрон раздавит не взначай а то вообще его потеряю в спешке я вот думаю, Матвей, что этого хлыща надо живым взять зачем лейтенанту нашему подарим на свадьбу после войны поедем и подарим а ему зачем не знаю, но вдруг пригодится воду на нём возить станет и как ты себе это представляешь в телегу запряжёт или ещё как придумает да я про взятие живьём так пошли куда брать Куда же ещё? Документ 11. Из речи премьер-министра Великобритании сэра Персиваля Спенсера в парламенте. Многие рассуждают, что наши решительные меры уничтожат сословие состоятельных людей и разрушат благополучие остального населения. Это большая ошибка или заведомая ложь. После войны обеспеченные люди вернут себе свои позиции, а остальной народ станет жить богаче, но нынешние меры необходимы для военной экономики, их цель не разорить Соединённое королевство, а всего лишь выиграть войну как можно быстрее. Они предадут нам второе дыхание. Мы готовим фундамент для предстоящего решительного разгрома азиатских орд, не обращая внимания на угрозы и бахвальство врага. Я счастлив раскрыть этот план победы британскому народу и парламенту. Всем мы не только понимаем эти меры, мы требуем их сильнее, чем когда-либо в истории нашей страны. Народ хочет действия. Настало время для этого. Мы должны использовать наше время для того, чтобы подготовить предстоящие сюрпризы. Я обращаюсь ко всему британскому народу и в первую очередь к парламенту, как инициатору тотализации всей нашей внутренней экономики. Это не первая серьёзная задача, с которой мы столкнулись. И чтобы с ней справиться, мы должны привнести сюда традиционный англосаксонский натиск. Нам придётся иметь дело с ленью и праздностью, которые время от времени будут проявляться у некоторых несознательных личностей. Эти недостатки должны выжигаться колёным железом в прямом и переносном смыслах. Его величество и его высочество принц-регент издали указы, и отдали общей директивы, и в ближайшие дни появятся дополнительные директивы с пояснениями предыдущих. А мелких заботах, не затрагиваемых в этих указах, должен позаботиться сам народ в лице назначенных военных комендантов. Для каждого из нас превыше всего стоит один единственный нравственный закон не делать ничего, что вредит единённому королевству, и делать всё, что приближает долгожданную победу. В недавнем прошлом мы нередко приводили пример короля Гарольда Годвинсона. Мы не имели права так поступать, так как он потерпел поражение в деле защиты своей страны. Гарольд потерпел сокрушительное поражение, потрясшее Англию до самого основания. У него никогда не было достаточного количества солдат и оружия, чтобы сражаться, не рискуя при этом всем. У нас есть и солдаты, и оружие. Как можно сравнивать нашу ситуацию с его? Давайте просто покажем такую же волю и решимость, как показал он, но с прямо противоположным результатом. Нас ждёт победа. Пришло время, когда нужно действовать так же, как он, оставаясь непоколебимыми, несмотря ни на какие капризы судьбы, и одержим победу даже при самых неблагоприятных для нас обстоятельствах. И давайте же ни на миг не сомневаться в величии нашего дела. Я твердо убежден, что британский народ был глубоко потрясен ударом судьбы в Нормандии. Он взглянул в лицо страшной и безжалостной войны. Теперь он знает страшную правду и полон решимости следовать за его величеством и его высочеством принцем-регентом в огонь и в воду. В последние дни французские, голландские и датские газеты Много писали об отношении британского народа к принимаемым для дела войны мерам. Похоже, французы думают, что они знают британский народ лучше, чем мы, его правительство. Они дают лицемерные советы насчёт того, что нам делать и что нам не делать. Они решили, что сегодняшний британский народ это тот же самый народ, что и весной 1801 года, который пал жертвой агрессивной русской политики, в сражении за Санкт-Петербург мне нет нужды доказывать лживость их утверждений это сделает сражающийся и много работающий британский народ впрочем мои друзья для того чтобы ещё больше прояснить ситуацию я хочу задать вам ряд вопросов я хочу чтобы вы ответили на них по мере ваших знаний согласно вашей совести и вы ответите на них не только для себя Но и для наших врагов, утверждающих, будто старая добрая Англия потеряла веру в победу,